Я придвинул стулья, приблизительно так, как они стояли. Зацепился пятками за край одного сиденья, придерживая себя руками, уперся головой в край другого сиденья, отпустил руки и рухнул между стульями. Что за черт? Нестерпимая боль в затылке и в пояснице не давали мне продержаться, И несколько секунд. Я пробовал удержаться подольше, и каждый раз проваливался между стульями. Ребята хохотали. Если не было гипноза, кричали некоторые, пусть доест баланду Кузнецова. Но ведь не было. Не было никакого гипноза. Я ведь это точно знаю. Тогда почему же я не сумел повторить опыт? А черт его знает. Может, я исчерпал свои силы, стараясь подыграть Борзову? Кстати, в связи с гипнозом. Забавный случай рассказал один наш студент. Они с Борзовым ехали в троллейбусе, держась за порочный. Вдруг Борзов чихнул, и так неловко то брызнул на затылок мужчине, который, тоже держась за порочни, стоял впереди него. И тот стал ругать Борзова и всю современную молодежь, которая не умеет себя вести в общественных местах. Обычно языкатый Борзов на этот раз молчал. Мужчина ругается и ругается, а Борзов молчит и молчит. И вдруг он наклонился к мужчине, и что-то шепчет ему на ухо. Мужчина мгновенно замолк, и лицо его приняло выражение доброжелательного любопытства. Только что полыхал, и вдруг выражение доброжелательного любопытства. Студент этот, удивленный такой странной метаморфозой, наклонился и сбоку глянул на шепчущего Борзова. О, «Ужас!» Борзов не шептал мужчине, а, прикусив его ухо, замер над ним. Прошло, может быть, пять, может быть, 10 томительных секунд. Борзов отпустил ухо мужчины и стал задумчиво глядеть в окно. А мужчина, как замер с выражением доброжелательного любопытства, так и остался. До самой остановки, где Борзов и этот студент выскочили из троллейбуса, мужчина ни разу не взглянул на своего обидчика. Кажется, никто ничего не заметил. «Ты что, афонарил?» — крикнул студент, очучившись на земле и корчись от смеха. «Я понял, что он иначе не замолчит?» — спокойно ответил Борзов. «А если б он скандал поднял? Если б люди возмутились?» «Никогда», — ответил Борзов, улыбаясь, — «Борзов знает свое население». Борзов говорил, что отец его — виднейший казанский адвокат. Вероятно, так оно и было. Возможно, от него он унаследовал ироническое красноречие. Бывая в ударе, он потешал нас лекциями на общественные темы, уснащенными цитатами, вырванными из газет с необычайной комической ловкостью. Мы покатывались от хохота. Он и над собой иронизировал, но маленькой слабость ужасно не любил, если кто-нибудь пытался направление этой иронии поддержать. В общежитии он патронировал и подкармливал двух студентов – Штейнберга и Сучкова. Штейнберг перед экзаменами накачивал его лекциями по истории и литературе, а Сучков, начинающий поэт, от его имени писал стихии, посвященные одной студентке, за которой Борзов ухаживал. Порзов эти стихи переписывал своей рукой, громко зачитывал нам, а потом дарил своей красавице.